повелика и молодила. Прилетев домой, Петронелла тут же стала искать противоядие. Наверняка у нее в запасе найдется то, что снимет волшебный сон. Хотя Петронелла была яблоневой ведьмой, под ее опекой были не только фруктовые деревья в саду. Она заботилась о раненых животных и лечила всех, кто нуждался в помощи, от майских жуков до енотов. Петронелла точно знала, как зашить еноту разорванное ухо, как вылечить расстройство желудка у амбарной крысы и какой сироп дать хомяку, чтобы тот пробудился от зимнего сна, когда весна уже во всей красе. Именно этот сироп искала она сейчас. Петронелла рылась в аптечном шкафчике и, наконец, достала большую коричневую склянку. «О, ужас! Склянка была пустая!» Она готова была поклясться, что прошлой весной она была полная. «Мышиный помет!» — выругалась Петронелла. «Придется варить новое волшебное снадобье. А ему еще настаиваться всю ночь, прежде чем дать его директору». «Ничего страшного!» — прогудел Люциус. «Хорошо, что снадобье будет готово хотя бы к утру». Петронелла потерла лоб. «Ты прав!» Будет подозрительно, если директор взбодрится глубокой ночью и начнет разгуливать среди вагончиков. Она достала из-под кровати огромный справочник по волшебным зельям, раскрыла его на кухонном столе на странице 233. В главе «Весенняя встряска для сонь» Петронелла нашла нужный рецепт. К счастью, повелика, Молодила и сок Бузины у нее были. Маленькая ведьма сложила все ингредиенты в кастрюлю и вскипятила на небольшом огне. «Можешь помешивать время от времени?» – попросила она Люциуса и сунула ему в лапу ложку. «Я хочу наконец-то переодеться. Это вечернее платье ужасно непрактичное». Она пошла в спальню, влезла в свое платье из шерсти снежного человека, надела удобные и мягкие ведьминские сапоги и присела, чтобы их зашнуровать. Вдруг из спальни до Люциуса донеслись ликующие вопли. Он немедленно бросил ложку и прибежал. — Что случилось? Почему ты кричишь, будто увидела дикого водяного? «Смотри — Смотри! — крикнула Петранелла и вытянула вперед руки. — Ну и? Я не понимаю. — прогудел жук. Петранелла строго взглянула на него. «Ты ничего не замечаешь?» «Что я должен заметить?» – удивился жук. «Рачья клешня исчезла! У меня снова моя обычная нормальная рука!» Петранелла улыбнулась от уха до уха. Затем она внимательно ощупала волосы. «Куриного пера тоже нет! Я? Это снова целиком я!» Не помня себя от радости, она схватила жука и закружилась с ним по домику, от спальни до кухни. Там она сняла булькающую кастрюлю с плиты, добавила немного слюны домового и энергично размешала. Волшебное зелье было готово. Оно должно постоять до утра, а потом мы разбудим директора Айсбайна. Столовой ложки будет достаточно, чтобы он взвился из постели ракетой, радовалась маленькая ведьма. Но тут раздался такой страшный выстрел, что в яблоневом домике задребезжали окна. Испуганная петронелла выскочила из дома. Над мельничным прудом сверкали молнии, и поднимался густой дым. Ведьма сразу все поняла. «Наконец -то — Наконец-то! — ликовала она. — Давилка захлопнулась! Скорее, Люциус, мне не терпится узнать, кто попался в ловушку! Она вскочила на спину жука-оленя, и через две секунды они уже поднялись в воздух. Люциус полетел к пруду со скоростью света. — А ну покажись, окаянный похититель рыб! — закричала она еще прежде, чем они опустились на мостки. Но вместо пойманного разбойника показались только пятеро испуганных яблочных человечков, которые выглядели так, словно их сорвалось дерево ураганом. Штаны тыквера были разорваны спаржензон казался довольно потрепанным, а соломенные волосы Цикореня торчали во все стороны. Радость Петронеллы значительно поутихла. Что случилось? с ужасом спросила она. Этот, этот, этот, проговорил цикорень. Разбойник взорвал ловушку, дрожащим голосом объяснил Тыквер. У Петронеллы перехватило дыхание. Только ведьмы и волшебники умеют выбираться из магических ловушек давилок. Она ошеломленно посмотрела на остальных. А единственный волшебник здесь поблизости это Аспидус из лунного цирка! Закончил ее мысль Люциус. Вода мельничного пруда вспенилась и из воды высунул голову карп Помпон. Ради всех водяных! «Что это сейчас такое было?» «Кто-то взорвал мою волшебную ловушку», — ответила Петронелла. Помпон сердито забулькал. «Он не только удрал из ловушки, но и прихватил с собой трех окуней». Петронелла стукнула себя ладонью по лбу. «О, нет! Почему я раньше об этом не подумала? Сначала тринадцать колюшек, затем семь гольцов и теперь три окуня». Аспидусу нужен рыбий жир для усыпляющего снадобья. Шшш! Сюда кто-то идет, прошептал тыквер и приложил палец к губам. Яблочные человечки и Петронелла мгновенно юркнули в тростник. Они с любопытством наблюдали сквозь стебли за бредущей фигурой, а потом облегченно вздохнули. Свои, не чужие идут. Будучи ведьмой, Петронелла прекрасно видела в темноте и быстро опознала в этой фигуре Сюзанну. Она держала в руке ведро и, очевидно, направлялась к пруду за водой. Петронелла потрясла зажатые в руке яблочные семечки, увеличилась до человеческого роста и пошла навстречу Сюзанне. «Добрый вечер!» — прокричала она. Сюзанна испуганно отпрянула. Петронелла, что ты тут делаешь?» «То же самое я хотела спросить у тебя». — ответила яблоневая ведьма. — Я собираюсь выпустить обратно трех украденных из пруда рыб, — сказала Сюзанна. — Это не я их поймала, — быстро продолжила она. — Но даже если ты мне не поверишь, мне все равно. Я не задержусь в этих местах надолго, — твердо добавила она. Петранелла не смогла сдержать улыбку. — С чего ты взяла, что не поверю? — И мне интересно... «Как у тебя оказались эти три окуня?» «Очень просто. Я отняла их у похитителя», — ответила Сюзанна. «Молодец! Как тебе это удалось?» Сюзанна смущенно улыбнулась и махнула рукой. «Да легко. Раздался этот ужасный взрыв. Сама не своя от страха, я выскочила из палатки. И он почти столкнулся со мной и закричал. «Убирайся прочь!» «Ну да, и я подставила ему подножку. Автоматически. Просто рефлекс. Не выношу, когда со мной так разговаривают». Он споткнулся и выронил ведро. «Я так испугалась, увидев, как три несчастные рыбки трепыхаются на лужайке», — засмеялась Сюзанна. «Быстро схватила их и вот несу обратно к пруду». «У тебя замечательный рефлекс!» похвалила ее Петранелла. А Сюзанна тем временем отпустила трех окуней обратно в пруд. «Без тебя они, скорее всего, уже были бы мертвы». «Кстати, это была та же каланча, что и в прошлый раз. Ну, помнишь? Горящие глаза, острая бородка. Ты знаешь кого-нибудь, под кого подходит это описание?» Сюзанна вопросительно посмотрела на Петронеллу. Петранелла кивнула. «Разумеется, «Завтра я займусь этим разбойником. Он не уйдет от нас. Теперь, когда ему не хватает трех рыб, а я знаю, кто он такой, спешить некуда».